Глава пятая. Будет сделано. Акцент на результате ведет к снижению желания. Энергия и настойчивость меняют мир. Бенджамин Франклин. В вопросах любви, как и во многих других, американское общество ориентировано на результат. Мы предпочитаем точные смыслы, прямоту, понятную речь, а не всякие эфемерности и недомолвки. Мы привыкли опираться на надежную конкретику слов, чтобы передавать чувства и желания, и не рассчитываем на коварные и туманные каналы вроде эмоциональной близости. Давай-ка к делу, но выкладывай, не ходи вокруг да около. Именно в Америке появились тренинги по ассертивности, и многие психотерапевты проповедуют пристрастие к четкости и ничем не приукрашенную прямолинейность. Если вы хотите заняться с вашим партнером любовью, Почему бы просто не сообщить об этом? Просто скажите ему или ей, чего именно вы желаете. Мы верим, что если правильно сформулировать цель, наметить план, применить организаторские навыки и как следует поработать, то можно добиться чего угодно. Именно данное убеждение и есть основа американского оптимизма. Если вы прикладываете достаточно усилий и не сворачиваете с пути, Непреодолимых препятствий не существует. Успех — награда за упорный труд. И наоборот, если вы терпите неудачу, вы наверняка лентяй, плохо мотивированы, слишком потакаете своим желанием и не стараетесь по-настоящему. Вам просто не хватает запала, и виноваты в этом только вы. Разумеется, такой подход к жизни, насквозь предпринимательский, применяют и к более деликатным областям, вроде романтических отношений и экзистенциальных вопросов. Результатом использования этой модели в любовной сфере являются книги вроде «Найти мужа после 35», «Пять минут до оргазма», «Улучшить секс за 7 недель». Американцы очень ценят данную способность — вначале понять, чего они желают, а потом добиться этого. Если вы знаете, чего хотите от отношений, просто добейтесь этого. А если удается рассчитать количество шагов на пути к цели, лучше бы не больше десяти, то будьте уверены, вы попадете в сад земных наслаждений кратчайшим путем. Как женщина из Европы, я всегда восхищаюсь оптимизмом американцев. Он является полной противоположностью фатализма и пассивности укоренившихся в других, более традиционных культурах. Американский оптимизм излучает здоровую уверенность человека в собственном праве на счастье. В отличие от других культур, в Соединенных Штатах не говорят «Так уж это устроено, просто смирись». Однако подобная решительность приводит нас к мысли о том, что угасающее желание — Просто еще одна текущая проблема, и ее можно и нужно решить. И журнальные статьи, и книги в стиле «Помоги себе сам» учат нас смотреть на недостаток секса в отношениях, как на вопрос, который легко снять, научившись лучше управлять временем и расставлять приоритеты. В самом крайнем случае причина проблемы кроется в недостатке коммуникации. Если в организме не хватает тестостерона, надо принять пилюлю. Вот и решение. Если лекарства не помогают, есть много других способов. Книги, видео и всякие интимные игрушки помогут навести порядок в сексуальной сфере и достичь невообразимых высот экстаза. В книге «Против любви» Лора Кипнис пишет «Появились новые отрасли экономики и рыночные ниши. В передовые технологии вкладываются серьезные инвестиции. Возникают разные чудеса, вроде виагры или порно для семейного просмотра. На закате капитализма мы создали свой лурд для умирающих браков. Врачи теперь умеют поддерживать жизнь в умирающем теле с помощью разных блестящих устройств, заменяющих сердце, легкие и другие органы. А пары — вооружившись новыми технологиями, одерживают победы в борьбе с умирающей страстью. Такой прагматический подход типичен для великой страны, где главным предназначением каждого считается решение любых проблем. Разбивайте проблему на компоненты, анализируйте каждый из них, формулируйте пошаговый план — вот прекрасное решение, обещающее отличные и, главное, измеримые результаты. Но если применить такой подход к проблемам в сексуальной сфере, то мы получаем модель поведения с акцентом скорее на сексуальных дисфункциях, чем на чувствах и эмоциях. Психотерапевт Леонард Тихер, занимающийся проблемами секса, предостерегает. В этой парадигме тело представляется конструктором из отдельных элементов, а удовлетворение воспринимается как следствие слаженной работы всего конструктора. Акцент делается на физических результатах, а не на желании и удовольствии, что означает повышенное внимание к гениталиям, а значит, имеет ярко выраженную ориентацию на мужчин. Мало того, теперь пациентом является пенис, а не его хозяин. Способность достичь уверенной эрекции и сохранять ее считается более важной, чем любые другие аспекты сексуальных отношений. С появлением Виагры секс легко свести к количеству и качеству эрекций. Сейчас ведутся работы по созданию Виагры для женщин. Вот радость для всех любящих мужей, которым сейчас приходится выторговывать секс за помощь по дому. Для жен, связывающих отсутствие у себя желания скорее с романтической стороной отношений, чем просто с тумисценцией, это не такая уж хорошая новость. Тумисценция увеличение объема кавернозных тел наружных женских половых органов и приобретение ими повышенной упругости при половом возбуждении. Субъективный опыт, связанный с сексуальным удовольствием, заменяется объективным перечнем легко контролируемых критериев, выглядящим, однако, чересчур упрощенно — эрекция, половой акт, оргазм. Сексуальность блокируется и убивается попытками все измерить и проанализировать, и тем более сравнить собственные отношения с какими-то статистическими показателями. Журнал «Ньюсвейк» пишет, что если партнеры занимаются сексом не более 10 раз в год, принято считать, что в браке секса нет. Если партнерам удается заняться сексом хотя бы 11 раз в течение 12 месяцев, они могут быть спокойны. Остальные, видимо, попадают в число 15-20% пар, у которых сексуальная жизнь в порядке. В последнее время мы слишком много беспокоимся о количестве половых актов и оргазмов. Как часто мы занимаемся сексом? Насколько интенсивно? Хорошо ли у нас все получается? О более расплывчатых и неподдающихся подсчету аспектах сексуальной жизни — любви, близости, влиянии и подчинении чувственности, возбуждении, редко пишут на первых полосах газет и упоминают на обложках журналов. Эротизм, как неизмеримый показатель присутствия в отношениях жизни и воображения, сводится к тому, что французский автор Жан-Клод Гейбо называет «Юн арифметик физиологик» арифметикой физиологии. «Мы превращаем секс в физиологическую функцию», Параллельно возникает и связанная с ней концепция дисфункции. Мы не говорим больше об искусстве секса. Разговоры касаются исключительно механической стороны дела. Авторитет перешел от религии к науке, а ведь наука — гораздо более непререкаемый арбитр. Медицине теперь известно, как напугать даже тех, кто ни в грош не ставит религию. В конце концов, что такое грех по сравнению с диагнозом? Раньше человек сверял свое поведение с требованиями морали, а сейчас следит за тем, нормально ли функционируют его органы. И страх возможной неудачи можно считать мирской версией прежней боязни греха. По моему опыту, лечение, делающее слишком большую ставку на результативность и надежность, нередко только усугубляет проблему. Отрасль повышения качества секса формируют страхи и запреты. Слишком часто вся прелесть и живость сексуального контакта переносится в стерильное, неконкурентоспособное и неориентированное на результат пространство. Чувственность просто не живет там, где постоянно ведут счет победам. Однако я вовсе не утверждаю, что практические советы и рекомендации экспертов совсем не важны и не нужны. Если у вас есть проблемы с коммуникацией, разумеется, вам нужно над ними поработать. Если вы вечно заняты и вам не хватает времени на секс, то проблема ясна. Если у вас мало знаний, займитесь самообразованием. Если на ситуацию влияют какие-то особенности вашего состояния, возраст, гормональные изменения, диабет, рак простаты, гистероктомия, найдите хорошего врача. Существует немало книг, в которых реально прочитать ответы на вопросы, связанные со здоровьем. В целом, структурированный подход к решению проблем вполне годится для работы с некоторыми существенными аспектами нашей сексуальной жизни. Но он не помогает справиться с экзистенциальными и более эфемерными вопросами, связанными с эротическим началом в человеке. Простыми средствами тут не обойтись. Работа и труд — не все перетруд. Конечно, мы все склонны гордиться своей эффективностью. Но в этом-то и ловушка — эротизм нерационален. Он требует мотовского растрачивания времени и ресурсов. Как справедливо иронизирует психоаналитик Адам Филлипс, в области эротического просто добросовестных усилий недостаточно. Пытаться слишком упорно почти всегда вредно. Эротизм связан с воображением, а его ничем не измерить. Мы воспеваем эффективность, но забываем, что область эротического — это сияющее интерлюдия, где мы роскошествуем и где нам недопродуктивности. Тут у нас единственная цель — удовольствие. Октавио Пасс писал. Момент слияния — это провал во времени, это бальзам на раны, полученные нами в течение долгих часов и дней. Это момент, сколь божественный, столь и недолговечный. Вот он, прыжок в новый мир, предполагающий отказ от контроля, хотя нас с самого детства учат все контролировать. Наше воспитание призвано подавлять в нас все первобытное — непокорные импульсы, сексуальные позывы, ненасытность. На основе данных ограничений формируется социальный порядок, а их отсутствие порождает хаос. Так как утрата контроля почти всегда воспринимается как негативное событие, мы даже и не думаем о том, что, отдавшись на волю чувств, ощутим эмоциональное и духовное просветление. А ведь отвлечение на время от собственного «я» может иметь освобождающий и развивающий эффект. Я не единожды видела, как люди теряются, когда понимают, что не способны взять и решить проблему из области эротического, и они озадачены и напуганы таким поворотом событий. Я помогаю им понять, что можно осознанно ослабить контроль и рассказываю, как это лучше сделать, чтобы создать условия для личностного роста и новых открытий. Райан и Кристин ходят к психотерапевту уже много лет. Я встречалась с каждым из них лично и приглашала их на совместную консультацию, пытаясь помочь им перейти из статуса сексуально-активной пары в статус родителей троих детей. После рождения дочерей-двойняшек эротическое вдохновение партнеров стало затухать. Некоторые пары принимают такой спад активности как должное и привыкают к новой форме отношений, основанной на сочетании искренней привязанности и партнерских отношений. Но Райан и Кристин не хотят сдаваться. Они хорошо помнят, какими были, и эти воспоминания им дороги. Они смотрели вместе видео, принимали ванну, строго соблюдали режим еженедельных свиданий. Они перепробовали много способов. Некоторые из них давали неплохой результат, а другие оказывались просто потерей времени. Проблема заключалась даже не в том, чтобы просто заняться сексом. Конечно, они хотели бы делать это чаще, но их больше волновала интенсивность. Их не устраивало не то, что секса стало меньше, а то, что сексуальные отношения потеряли остроту. Они настроены решить проблему и ищут новые способы. Я могла бы предложить этой паре некоторое количество потенциально рабочих методов, но я сильно сомневаюсь в разумности использования рационального подхода там, где речь идет о сердечных делах. Я считаю, что сохранение эротического в долгосрочных отношениях — проблема другого порядка. Мы не всегда хорошо понимаем собственные стремления. Наши желания бывают противоречивыми, а страсти конфликтуют друг с другом. И даже сильные воля и разум не помогут спасти любовь. В романтических и эротических отношениях не всегда удается действовать в соответствии с логикой прибыли и убытков. Тут сложно применить трудовую этику, и даже самый логический подход не может компенсировать двойственности любовных отношений. «Я сказала Райну и Кристин, я вряд ли предложу что-то новое в качестве ответа на вопрос «как?». Вы ходите на свидание, зажигаете романтические палочки, используете специальные лубриканты, и в результате у вас есть стабильный секс, что неплохо, но совершенно вас не удовлетворяет, так? Да, все так, но что именно вы предлагаете, спросила Кристин. Тут логика не работает. Страсть ведь вещь непредсказуемая и редко соответствует цепочке причинно-следственных связей. В понедельник все получается, а в четверг вообще не работает. И решение всегда оказывается неожиданным, а вовсе не результатом тех действий, что вы уже предпринимаете. Поэтому давайте лучше поговорим о свободе. Ваш выход. А? Поговорите со мной. Возможно, вам это покажется отклонением от традиционных подходов. Но вы ведь все равно зашли в тупик, поэтому не повредит попробовать что-то новое. Желание... Убивают регулярность и рутина. И я хочу, чтобы вы порассуждали о противоположном, о свободе. В самом широком смысле. Когда вы чувствуете максимальную степень свободы в отношениях? Как брак делает вас более свободными, а в чем ограничивает? Какую степень свободы вы готовы позволить друг другу? А самим себе? Такую беседу я начала на приеме, надеясь, что пара продолжит разговор уже без меня. Мне нравится предлагать людям то, что слегка выбьет их из привычной колеи или хотя бы заставит по-новому взглянуть на ситуацию. Я люблю создавать некоторый дискомфорт и нарушать устоявшийся порядок. Райан и Кристин сейчас не особо счастливы, но я уверена, что они достаточно несчастны, чтобы решиться на что-то новое. В ходе сеанса я подаю немало идей, но никогда не знаю, что из этого получится. Мне хотелось узнать, к чему приведут размышления партнеров о свободе. Через несколько месяцев, в начале очередной сессии, райн сказал, «Ладно, хотите настоящую историю о кризисе среднего возраста? Сейчас вы ее услышите. К нам недавно приезжала погостить подруга жены по колледжу. Как вы знаете, я работаю дома поэтому мы несколько раз обедали все вместе, с няней и детьми. Точно не лучшие условия для начала флирта. Барбаре, подруге Кристин, слегка за 40, она занимается антикризисными программами в разных странах мира. Она независима, увлечена работой, не имеет детей, но не раз состояла в серьезных отношениях. Нынешний стиль жизни начинает ей надоедать. Райан продолжает. Она еще и красавица. Барбара живет необычной жизнью, у меня никогда такой не было. Рядом с ней я чувствую себя стареющим буржуа. Тут нет ничего страшного, скажете вы, но ее адреналин заразителен. Она действительно меня зацепила, она меня возбуждает. Я ей по-настоящему увлекся. Помните, я считал, что наши с Кристин отношения затухают, моя энергия на нуле, я чувствую себя тяжелым, старым. Вроде бы я сдался и успокоился. И вот энергия Барбары меня разбудила. Я хочу ее поцеловать. Мне и страшно это сделать, и страшно не сделать. Чувствую себя кругом виноватым идиотом, но я не могу перестать думать о ней. Знаете, когда я женился, я совершенно искренне клялся в верности. Я люблю свою жену, и все это никак не связано с ней. Тут дело в том, что я что-то потерял и очень боюсь, что теперь уже не найду». Когда Райан познакомился с Кристин, он тут же резко изменил свою жизнь. Перестал делать вид, что собирается стать актером, бросил временную подработку в роли помощника-адвоката, поступил на юридический и нашел постоянную работу юристом. Сейчас он юридический консультант в организации, занимающейся охраной окружающей среды. Я слушаю его рассказ. Вижу, как он потрясен своей внезапной влюбленностью и наблюдаю пробуждение его чувств и эмоций. Я не отговариваю Райна от его незрелых желаний и не читаю ему нотации и уж точно не пытаюсь воззвать к его рассудку или разобраться в том, как развивается его подростковое увлечение. Я считаю этот опыт очень ценным. Перед Райном. Вдруг возникло нечто прекрасное. Мечты о Барбаре — способ прожить ту жизнь, которую он никогда не выбрал. Вместе с ним я удивляюсь неожиданной влюбленности и называю вещи своими словами. Это просто фантазия. Мой главный вопрос Райну: как ему получать удовольствие от данного опыта и не рисковать браком? «Как прекрасно и как жалко», — говорю я. «Прекрасно, что вы все еще способны на такие реакции. И вы ни за что не станете сравнивать нынешнее увлечение с браком. Вы же понимаете, что семейная жизнь — это нечто иное. Дома безопасно. А здесь вы дрожите, и все очень ненадежно. Вам нравится, но вы боитесь, что можете зайти слишком далеко. Я думаю, что вы не позволяете своей жене вызывать у вас подобные яркие чувства. Есть такая Хелен Фишер, занимающаяся эволюционной антропологией, и она объясняет, что вожделение очень энергозатратно. Его сложно сохранить после того, как вы, так сказать, отдали долг эволюции и завели детей. Вы теперь настолько сфокусированы на решении ежедневных насущных проблем, что не допускаете между собой и женой никакого электричества. На следующую сессию Райан пришел, точно зная, с чего хочет начать разговор. В начале недели Кристин и Барбара запланировали ужин. Кристин обычно чувствует себя виноватой, когда ходит куда-то без Райана, поэтому она предложила ему присоединиться. Но весь вечер она почти не обращала на Райана внимания, а он и не возражал, так как получил возможность понаблюдать за подругами после колледжа обе провели год в того работая на корпус мира кристин потом приехала обратно домой а барбара в общем то до сих пор так и не вернулась как это часто с ними бывало обе наперебой восхищались историями друг друга мы допили бутылку отличного австралийского вина рассказывает райан чувствовали себя слегка веселе, и тут кристин меня просто ошарашила обратившись к барбаре знаешь Я вот на тебя смотрю и не знаю даже, стоило ли это все усилий. Я, честно говоря, не уверена, что создана для детей дома и стандартной работы. Иногда мне кажется, что я сделала все это просто, чтобы доказать, что способна на такое. А потом она говорит, «Все это так меня угнетает?» Представляете, она думает, а стоило ли это все затевать? Ее это угнетает, я был потрясен. Райан повторял слова Кристин таким тоном, как будто все еще не верил, что вообще слышал их. Я начала задавать вопросы, и Райан продолжил цитировать Кристин. Оказывается, она всегда делала только то, чего от нее ждали, поскольку так было проще, чем самой разбираться и делать выбор. Судя по голосу, Райан передразнивал Кристин, но и восхищался ее. Я понимаю, грех жаловаться, когда все хорошо, надо же быть благодарной, да, у меня прекрасные дети, у меня есть район, какое-то подобие карьеры, хорошие друзья. Пока у тебя все это отсутствует, семья, брак, ты романтизируешь их, по крайней мере, я так делала. А когда, наконец, обзаводишься этим, то чувствуешь себя в ловушке. Бывают, конечно, приятные моменты, но, честно говоря, я погрязла в этой каторжной работе. Райан был потрясен. Откуда же я мог знать, что она так это чувствует? Она всегда выглядела довольно счастливой. Я думал, у нее есть все, чего она хочет. Я считал, что это я все никак не успокоюсь. Теперь Райан пребывал в недоумении. Он злился на то, что Кристин не соответствовала его ожиданиям. И его задели ее слова о нем. «В моем понимании, это она у нас как скала, а я слабак. Я изо всех сил старался быть таким, каким она хотела меня видеть, как я это сам понимал, конечно. Я расстроен. Если уж Кристин чувствует себя в ловушке, то что же должен чувствовать я?» «Вы хотите, чтобы она признала, что вы много работаете?» — спросила я. «Думаю, да». Получается, что ее сомнения уменьшают ценность моих усилий. Но потом случилось нечто странное. Он помолчал. Мне вдруг все это понравилось. Поясните? Как будто я прошел профессиональную личностную оценку. Я ее не перебивал, хотя, может, и перебил бы, если бы не было Барбары. Но мне бы Кристин такого и не сказала. И потом я был заинтригован. Она чувствовала себя так же, как и я. Она говорила точно то же самое, что я думал, но не решался произнести. Она хотела большего. Ей тоже нужно было что-то еще. Ей не хватало свободы. Она становилась все интереснее для меня, почти незнакомой. Вино развязало ей язык. — А какими еще мыслями поделилась Кристин? Теперь уже мне было по-настоящему интересно. Все же Райан в душе актер, так что он не смог отказать себе в удовольствии сыграть роль жены. «Мне кажется, мы обречены быть вместе», — продолжил он, вновь подражая ее голосу. «Иногда я фантазирую об иной жизни, о других мужчинах. Ни о ком-то конкретном, я просто представляю, как начала бы все с чистого листа, без долгов прошлого, без истории, без проблем. Ведь с кем-то другим я сама могла бы стать другой. Мне бывает так горько от того, что я оказалась в этом доме, в этой семье, в этом теле. Хочется просто послать всех подальше. Райан рассказал и о неожиданном окончании вечера. Все началось с настоящего потрясения. Потом я стал защищаться, потом разозлился. Но вот что странно, чем больше она говорила, тем больше я ее хотел. Вначале я подумал, вот черт, да прекрати то эту речь. Но она меня увлекала, я думал тоже, что и она. Как ни странно, я чувствовал себя ближе к ней, меня к ней потянуло. Все увлечение Барбарой кончилось. Я теперь знал, что если бы был женат сейчас на Барбаре, то меня тянуло бы Кристин. «И ведь вам даже не пришлось ничего делать», — сказала я. «Я бы и не смогла придумать вам задание, которое дало бы подобный результат». Я объяснила Райну, что желание вернулось благодаря тому, что он осознал, что Кристин — другой человек, и он узнал о ее мечтах. Когда Кристин рассказала, чего хочет, она как бы позволила и Раину поделиться его мечтами. Подобный подход не всегда дает результаты. Кто-то другой запаниковал бы, испугался возможного разрыва или в конец рассорился с партнером. Спланировать такое заранее и реализовать в намеченный срок нельзя. Вот в чем дело. Желание — всегда загадка. Его нереально подчинить. Оно улетучивается, когда мы пытаемся повлиять на него. В тот вечер Райан оказался способным услышать Кристин. Благодаря ее честности он смог вновь увидеть Кристин как в первый раз. Более того, он снова был готов выбрать именно ее. И этот осознанный, повторный и, главное, свободный выбор помогает паре сохранять отношения. События этого вечера не имели никакого отношения к рациональному или эффективному. Кристин изменила статус-кво, что встряхнула райна Она заявила о своей индивидуальности, и в результате партнеры вдруг стали ближе друг к другу. Из парадокса возникло желание. Партнеры одновременно осознали, какие ограничения накладывает на них жизнь в браке, И это укрепило эмоциональную связь между ними. Увидев отличие, они обрели близость. Вряд ли можно создать для данной пары свод правил, гарантирующий, что они сохранят такие ощущения или хотя бы испытают подобный опыт еще раз. Как психотерапевт я признаю, что не могу предложить Кристин и Райну никакого рационального способа сохранить их новые чувства. Но, тем не менее, все произошедшее позволяет им по-новому пересмотреть реальность. И я надеюсь, что их восприятие и друг друга, и самих себя в итоге изменится. Разобраться с парадоксом Сохранить желание на долгое время сложно потому, что для этого требуется увязать два противоречащих явления свободу и привязанность. Здесь решается вопрос не психологического или практического характера, а системного. Поэтому ответ и оказывается таким сложным. Ситуация относится к категории неизбежных экзистенциальных дилемм. К сожалению, даже в бизнес-среде, где царит прагматизм и стремление к эффективности, наступает осознание того, что некоторые проблемы не имеют простого решения. Подобные противоположности можно обнаружить в любой системе. Вот лишь несколько примеров. Стабильность и изменения, страсть и разум, личные интересы и коллективное благополучие, действия и рефлексия. Эти дихотомии существуют и в человеке, и в паре, и в больших группах людей. Двойственность — основа для выражения динамических процессов, составляющих саму суть реальности. Барри Джонсон, эксперт в области лидерства и автор книги «Управление полярностью», описывает противоположности как набор взаимозависимых явлений, ставших неотъемлемой частью единого целого. Нельзя выбрать одну из двух. Для выживания системе нужны оба полюса. Бен, к примеру, заводит новую подружку каждые полгода, и он всегда уверен, что нашел ту самую, единственную. Но как только эротическое притяжение слабеет, он паникует и сдается. Теперь все будет только хуже. Похоже, это не любовь. Бен много рассуждает о том, что хотел бы иметь стабильные отношения, но он совершенно нетерпим к спаду сексуального влечения. В понимании Бена верность и возбуждение — взаимоисключающие понятия. Бен верит, что где-то обязательно есть такая всемогущая женщина, которая сможет обеспечить ему все сразу. Она так очаровательна, что секс, конечно же, всегда будет нескучным. Вот он признак вечной любви. Женщина окажется такой необыкновенной, удивительной и совершенной, что Бен обязательно захочет остаться с ней навсегда, как будто от него самого для этого ничего и не требуется. И, конечно же, именно недоступность — ее самая привлекательная черта. Бен многие годы повторяет одно и то же. «Я просто не встретил еще своего человека». Я знаю много женщин, но той самой, с которой я смогу остаться навсегда, пока не нашел. Я даже друзей прошу познакомить меня с кем-нибудь, но у них никого не осталось на примете. А у тебя?» Бен уже давно находится в постоянном поиске идеальной женщины, но даже самый удивительный человек в итоге оказывается всего лишь человеком с теми или иными недостатками. В начале каждого знакомства Бен искренне увлекается и забывает на время о своих внутренних переживаниях. И неизбежно, когда первое очарование проходит, исчезает и идеальная женщина. Ведь и прекрасная принцесса не освободит Бена от него самого или от тех сложностей, с которыми неизбежно сталкиваются любовники. Какой бы невероятной ни оказалась женщина, она не оградит его от надвигающейся скуки и разочарования. После очередной неудачной попытки построить отношения Бен впадает в настроение, которое Октавио пас называет «трясиной сладострастия другой распространенный термин «сексуальный запой». Каждый вечер новое увлечение, божественные ощущения ночью, И скучные разговоры на утро. Быстро наступает ощущение пустоты, и Бен снова грезит о стабильных отношениях. Через несколько месяцев секса со случайными подругами он в панике бросается на поиски. Влюбляясь. Бен не может остановиться и насытиться. Он полностью поглощает свою новую любовь, и не только в смысле секса. Маятник начинает двигаться в другую сторону, причем с той же интенсивностью. К людям вроде Бена легко относиться пренебрежительно, ведь они вечно бросаются из одной крайности в другую. Но и обсудить их всегда интересно. Бен один из тех, о ком говорят и с сожалением, в основном женщины, и с завистью, преимущественно мужчины. Он олицетворяет конфликт, который тихо переживают многие из нас. Зная романтическую натуру Бена, я не решаюсь давать ему рекомендаций, способных привести к перезарядке его либидо. Бен и не любит советов. Прагматические решения для него не работают, так как его проблема требует в гораздо большей степени осознания, чем, собственно, решения. Поэтому я предлагаю одно из упражнений из коллекции Барри Джонсона. Я говорю Бену, вдохни и задержи дыхание как можно дольше. Кислород быстро начинает превращаться в отравляющий углекислый газ — и Бен вынужден выдохнуть. Выдохнув, он чувствует себя намного легче, но через мгновение ему снова нужен кислород. Я объясняю. Нельзя выбрать только вдох или только выдох. Нам необходимо и то, и другое. Точно такая же логика управляет страстью и эмоциональной близостью. Я рассказываю Бену, что противоречие между надежностью и авантюризмом — парадокс, требующий управления, но не проблема, нуждающаяся в решении. Это головоломка. Тебе важно не забывать ни об одной из двух противоположностей. Для каждой придет свое время. Ты способен это принять. Тебя не просят выбирать. Необходимо научиться использовать и понимать ограничения и того, и другого. Понимаешь, это как прилив и отлив. Любовь и желание — две разнонаправленные силы, постоянно пульсирующие, конфликтующие и стремящиеся к балансу. Вот уже восемь месяцев Бен встречается с Адаир, рекорд для него. И вот происходит нечто новое. «По-моему, я влюблен в эту женщину», — говорит Бен. «Да, я про каждую женщину так думаю, но в этот раз все по-другому. Она не дает мне оторваться от реальности. Я могу внезапно психануть, ты знаешь, как это случается со мной. А она не реагирует. И не потому, что ей наплевать, или она просто не замечает. Она не впадает в панику, как я. В ней есть какое-то спокойствие». А ты ведь знаешь, я-то сам спокойным быть не умею. В общем, мне кажется, у нас все может получиться. Мне с ней нравится. И секс все еще вполне хорош. Я все жду какого-то «но», — отвечаю я. «Но». Я чувствую, как что-то уже меняется. Я начинаю нервничать, мне как-то не по себе. Я очень-очень боюсь все испортить. Мне 43, в конце концов, я хочу ребенка, но мне страшно, что я не способен на постоянство. Судаир я не встречалась, но что-то в рассказе Бена о ее поведении вселяло в меня оптимизм. Похоже, у Бена появилось противоядие от своего, рискну сказать, страха близости, но он сам этого не осознает. Многие из его прошлых подруг были бы счастливы тут же начать жить с ним вместе, а Адаир способна держать дистанцию. Она считает себя самостоятельной личностью, независимой от Бена. Даже через восемь месяцев после начала отношений она тщательно охраняет свое право на собственную жизнь. В ней есть хладнокровие, спокойствие, здравый смысл и мудрость. Она работает медсестрой в раковом отделении детской клиники и постоянно находится рядом со смертью. С Беном ей весело, он привносит в ее мир легкость. Он жадно любит жизнь, и это воодушевляет Адаир. Его эротический запал — полная противоположность привычной ей меланхолии, и такой контраст ей нравится». Бен определенно понимает все сложности, связанные с эмоциональной стороной отношений, и ему есть над чем поработать. Однако ему сложно найти оптимальный баланс между возбуждением и безопасностью не только из-за проблем, с которыми сталкиваются все ищущие идеальную любовь. Поэтому надо разобраться, что такое сексуальность в понимании Бена. Большинство из нас переживает угасание эротической страсти меланхолично, с молчаливым согласием или с гневом. Поддержание эротической энергии не становится ключевой задачей всей нашей жизни. У Бена же все происходит наоборот. Секс — та область, где он в наибольшей степени чувствует себя живым. Секс помогает ему восстановиться, и Бен возвращается в обычный мир обновленным и полным впечатлений. Только занимаясь любовью, Бен чувствует заботу о себе и связь с партнером. Он одновременно и уязвим, и властен, и беззащитен, и уверен в себе. У Бена живой ум, и под влиянием активных сексуальных импульсов он действует на высоких скоростях. Он много суетится, совершает бессистемные движения, но гиперактивность помогает ему в работе. Бен руководит компанией, оказывающей курьерские услуги. Секс помогает Бену упорядочить свое поведение, успокоить маниакальную энергию, снять напряжение. Он больше никогда не чувствует себя так спокойно, как в момент гидонистического пика. Это и есть момент идеальной гармонии Бена с внешним миром. И если Адаир секс нравится, то Бену он необходим. Секс поддерживает в нем жизнь. Если секса не будет, Бену начнет казаться, что он умирает. Поэтому неудивительно, что даже намек на спад сексуальной энергии вызывает у Бена настоящую панику. Бен — образец современного человека. Он любит действовать, и именно поэтому, почувствовав сексуальный зуд, он прекращает отношения, снова начинает знакомиться, ищет ярких сексуальных впечатлений с кем-то новым, а потом заводит и новые отношения, которые, как он рассчитывает, не рухнут от спада эротической энергии. Я замечаю, что действия вовсе не всегда лучшие решения, хотя мы привыкли думать иначе. Важнее всего не метаться в панике или прекращать отношения с Адаир в надежде освободиться от этого зуда, — говорю я ему. «Меньше секса — еще не обязательно меньше любви». Я предлагаю Бену способ справиться с его беспокойством и советую не бросаться совершать странные поступки, а как следует обдумать все противоречивые аспекты эволюции желания. Это заставляет Бена по-новому посмотреть на вещи. Я прошу его понять, в чем суть стоящей перед ним дилеммы, и сделать это с ясной головой. Проработка и разрешение конфликта отличаются от того, чтобы просто не замечать его. Если научиться осознавать и управлять таким дуализмом, можно сохранить желание. Для Бена сексуальное поведение — краткосрочное решение. На время оно помогает снять беспокойство и позволяет задуматься над более сложным вопросом «А что нужно, чтобы сохранить возбуждение и одновременно чувствовать себя в безопасности в стабильных отношениях?» Почему в картине «Мира Бена» игривость и жизнерадостность никак не сочетаются с любовью и верностью? Как же не потерять ощущение свободы даже в разгар интимных отношений? Я пытаюсь переосмыслить тревогу Бена и предполагаю, что она — предупреждающий сигнал, охраняющий от самоуспокоения. Раньше в ответ на беспокойство ты бросался во все тяжкие. Я хочу, чтобы ты научился относиться к тревоге как к важному инструменту. Твое беспокойство — твой союзник, барометр, показывающий, что тебе пора взять на себя некоторый риск. Как только ты начинаешь чувствовать этот зуд, пора что-то сделать по-новому, но не искать нового партнера. Я цитирую ему Франка Джуда Боччо, автора книги «Внимательная йога». Мы ворчим, что жизнь сложна, проклинаем каждый день, попадающийся нам на дороге, но достигнув определенной зрелости, мы наконец-то смотрим под ноги и понимаем, что наступаем на бриллианты. Мы живем во времена, когда быстрее — значит лучше, когда контроль — есть сила, когда результат затмевает процесс, а риск рассчитывается по математической формуле. Мы берем на себя бесконечное количество обязательств, и нам все время хочется хоть чуть-чуть упростить жизнь. На рефлексию нет ни времени, ни терпения. Мы предпочитаем проактивность, которой убеждаем себя, что все под контролем. Проактивность — психологический термин, обозначающий наличие свободной независимой воли, благодаря которой человек сам выбирает реакцию на определенный раздражитель. Проактивная личность осознает свои глубинные ценности и действует в соответствии с собственными жизненными приоритетами, вне зависимости от обстоятельств. Мне приходилось работать с парами, недовольными тем, что каждодневная рутина делает их бесчувственными. Но когда мы постоянно пробуем разные новые способы сохранить секс, да еще и гарантирующие регулярность хотя бы на среднестатистическом уровне, мы рискуем только усугубить скуку, с которой и пытаемся бороться. Эротическое требует от нас иного решения готовности уступить неизвестному и непонятному и оторваться на время от рационального мира.